Канун Рождества. Часть первая. Постоянно разбиваясь на одной и той же машине. Двадцать ч е т в е р т о декабря тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, суббота. Генри сорок, Клэр семнадцать. Генри. Темный зимний день. Я в подвале медуларка в читальном зале. Клэр оставила мне поесть, разбив и сыр на к у с к е цельного белого хлеба с горчицей. Яблоко. к в а р т а молока и большой пластиковый пакет рождественских кексов, снежков, корична ореховых треугольников и арахисовых с прилепленными шоколадными сердечками. На мне мои любимые джинсы и футболка Sex Pistols. Я должен быть счастлив новый. Клэр также оставила мне сегодняшний выпуск South k a v e n Daly, датированный 24 декабря 1988 года. к а н у н рождества. Этот вечер в баре Гет Михай в Чикаго мой двадцатипятилетний двойник напьется до такой степени, что свалится с табурета у стойки на пол, и ему промоет желудок в больнице Мерси. Сегодня д е в я т н а д ц а т а е годовщина смерти моей матери. Тихо сижу и думаю о маме. Забавно, как стирается память. Если бы у меня были только детские воспоминания, мои знания о ней были бы бледными и расплывчатыми, с несколькими яркими моментами. Когда мне было пять лет, я слышал, как она пела партию Лулу в л и р и к о п е р е Помню, как рядом со мной сидел отец, улыбаясь маме в конце первого акта, В полном восторге. Помню, как сидел с мамой в оркестр-холле, глядя, как отец играет Бетховена в оркестре Булеза. Помню, как мне позволили прийти в гостиную, когда у родителей были гости, и прочитать слух Тигр о т и г р светло горящий в глубине полночной ч а щ е Блейка, взрыкивая по т и г р и н о м у в паузах. Мне было четыре, и когда я закончил, мама схватила меня в объятия и поцеловала, и все аплодировали. У нее на губах была темная помада, а я настаивал, чтобы идти спать с отпечатком на щеке. Помню, как она сидела на скамейке в Оранн парке. Пап качал меня на качелях, и она то приближалась, то отдалялась, то приближалась, то отдалялась. Одна из лучших и самых горьких возможностей моих путешествий во времени б ы л о видеть маму живой. Я даже несколько раз говорил с ней, просто п а р а фраз. а р ш и в а я погода сегодня, не так ли? Я уступал ей место в метро, шел за ней в супермаркет, смотрел, как она поет, болтался около дома, где до сих пор живет мой отец, и смотрел, как они. Иногда я в детстве вместе с ними гуляют, ходят в рестораны, в кино. Это шестидесятые, они молодые, элегантные, великолепные музыканты. Перед ними простирается целый мир. Они счастливы, они светятся успехом, радостью. Когда мы случайно сталкиваемся на улице, они машут мне рукой, думая, что я живу по соседству. Люблю подолгу гулять, ношу странную прическу, таинственно исчезаю на какое-то время и меняю возраст. Однажды я слышал, как отец предположил, что у меня рак. До сих пор поражаюсь, но он так и не понял, что человек, болтающийся рядом в первые годы его ж е н и ь б ы это его сын. Я вижу свою маму и себя. Вот она беременная, вот они приносят меня из родильного дома. Вот она ведет меня гулять в коляске и сидит учит партитуры, тихонько напевая мне, качает рукой в такт, трясет н а д о м н о й игрушками. Вот мы идем за ручку и смотрим на бело, голубей, автомобили, на все, что движется. На ней пальто и мокасины, брюки капри. Темные волосы обрамляют яркое лицо с полными губами и широко расставленными глазами. Короткая стрижка. Она похожа на итальянку, хотя на самом деле еврейка. помада, подводка для глаз, тушь для ресниц, румяна и карандаш для бровей, макияж, чтобы пойти в п р а ч е ч н о е п а б такой, как всегда, высокий, худой, одет не броско в шляпе, только лицо другое, счастливое. Они дотрагиваются друг до друга, держатся за руки и идут в ногу. На пляже у нас т р о х одинаковые темные очки, на мне д е о т с к а я голубая панамка. Мы лежим на солнце, намазавшись детским кремом, пьем ром, колу и гавайский пунш. Звезда моя, м а с т е р и разгорается ярче. Учится у Джейн Мак и Мэри Делакруа, которые осторожно ведут ее по тропинке славы. Исполняет несколько небольших н о блестящих партий, привлекая внимание Луи Блера из лирик оперы, замещает Лини Оверливаиди, потом получает предложение спеть Кармен. Другие компании замечают ее, и вскоре мы путешествуем по всему миру. Записывает Шуберта для Деки, Верди для Эми. И мы едем в Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк. Помню только бесконечную череду гостиничных номеров и самолетов. Ее выступление в Линкольн-центре транслируют по телевидению. Я смотрю его с бабушкой и дедушкой в Мансе, не шесть. И я едва могу поверить, что это мама там на маленьком черно-белом экране. Она поет партию мадам Баттерфлей. Они планируют приехать в Вену после завершения сезона 1969-70 -го годов лирик-опере. Папа проходит прослушивание филармонии. Когда бы ни звонил телефон, это или дядя Иш, мамин менеджер, или кто-нибудь со студии грамзаписи. Слышу, как открывается и захлопывается дверь наверху, медленные шаги вниз по лестнице. л э р тихо стучит четыре раза, и я отодвигаю с т у л с прямой спинкой, подпирающий дверную ручку. У нее в волосах еще не растаял снег, щ у к и красные, ей семнадцать лет. л э р обнимает меня и взволнованно целует. С Рождеством, Генри, говорит она. Как здорово, что ты здесь. Я целую ее в щеку. Ее радости суета распугали мои мысли, но ощущение грусти и утраты не уходит. Провожу рукой по ее волосам. На ладони остаются снежинки, которые моментально тают. Что случилось? к л э р замечает нетронутую еду и мой невеселый вид. Ты сердишься, что нет майонеза? Тише, тише. Я сажусь на сломанную старую козетку, и Клэр в т и с к и в а е т с я рядом. Я обнимаю ее за плечи, она кладет руку на внутреннюю сторону моего бедра. Я убираю руку и держу ее. Рука холодная. Я тебе никогда не рассказывала своей матери. Нет. Клэр вся превращается в слух. Она всегда жаждет узнать очередной кусочек моей биографии. Стреч из списка остается все меньше, а наша двухлетняя разлука становится все ближе. И Клэр в тени убеждена, что сможет найти меня в реальном времени, если только я набросаю немного фактов. Конечно, она этого не сможет, потому что я не набросаю, так что не найдет. Мы едем кекса. Хорошо. Когда-то у меня была мама, и папа тоже был, и они очень друг друга любили, и у них был я. Все мы были очень счастливы. Они оба были отличными профессионалами, особенно мама, и мы много путешествовали. жили во всевозможных отелях и вот было Рождество в каком году мне было шесть было утро перед Рождеством папа был в Вене потому что мы собирались в скорее переехать туда и он искал нам квартиру мы рассчитывали что папа прилетит в аэропорт а мы с мамой поедем и заберем его и вместе отправимся к бабушке на праздники было серое снежное утро все улицы были во льду и еще не посыпаны солью мама была нервным водителем Она ненавидела автострады, ненавидела дорогу к аэропорту и согласилась на это только потому, что так было удобнее всего. Мы встали рано. Она сложила сумки в машину. На мне было зимнее пальто, вязная шапка, ботинки, джинсы, п у л о в е р подштаники, шерстяные носки немного тесноватые и варежки. Она оделась во все черное, а тогда это выглядело более необычным, чем сейчас. Клэр отпивает молоко прямо из пакета, на нем о с т а ё т с я отпечаток светлокоричневой помады. А какая была машина? Белый Форд ф е р л е н 62 -го года. Что это такое? п о с м о т р е в справочнике. Он был как танк с плавниками, все дела. Родители его любили. Для них он был связан со многими событиями. В общем, мы сели в машину. Я сидел на переднем сиденье, оба пристегнуты ремнями, и мы поехали. Погода была просто отвратительная. Видимость плохая, а разморозка для стекол не самая лучшая. Мы пробрались через лабиринт жилых улиц и оказались на магистрали. Час пик уже закончился, но машин было полно из-за погоды и праздников. Мы ехали может пятнадцать, может двадцать миль в час. Мама шла в правом ряду и не пристраивалась. Может, не хотела рисковать при плохой видимости, а может потому, что скоро уже был наш поворот на аэропорт. Мы ехали за грузовиком довольно далеко. Места между нами было достаточно. Когда мы проехали выезд на магистраль, за нами пристроился красный к о р в е т За рулем к о р в е т а был дантист немного нетрезвый, и это в половине одиннадцатого утра. Он просто слишком быстро ехал перед поворотом и из-за льда не смог как следует снизить скорость и врезался в нашу машину. При обычных погодных условиях к о р в е т бы п о м я л с я а на непробиваемом форде просто погнулось бы крыло, и ничего особенного бы не произошло. н о погода была плохая, дорога скользкая, поэтому удар к о р в е т а придал ускорение нашей машине. В Тот момент, когда транспорт перед нами начал тормозить, грузовик впереди еле двигался. Мама ударила по тормозам, но без толку. Мы врезались в грузовик практически как за м е д л е н н о й съемки или просто мне так казалось. В реальности мы ехали где-то сорок миль в час. Грузовик был открытым пикапом, полным металлических обрезков. Когда мы в него врезались, большой стальной лист вылетел из грузовика, пробил наш е ветровое стекло и отрубил маме голову. О, нет! к л э р закрывает глаза. Это правда. Но ты был там, а ты был слишком маленький. Нет, не был. Сталь врезалась в мое сиденье прямо там, где должен был быть мой лоб. У меня шрам остался в том месте, куда попал лист. Я показываю Клэр шрам. Шапка порвалась. Полиция не поняла, что случилось. Вся моя одежда была в машине, на с и д е н ь е на полу, а меня нашли абсолютно голым у дороги. Ты переместился во времени? Да, я исчез. Секунду мы молчим. Это случилось со мной всего во второй раз. Я понятия не имел, что происходит. Я видел, как мы врезаемся в грузовика, потом оказался в больнице. На самом деле со мной ничего не случилось, просто шок был. Как? Почему это случилось, что ты думаешь? Стрес, с неподдельный страх. Думаю, мой организм прореагировал единственным возможным для него образом. И Клэр поворачивает ко мне лицо грустное и взволнованное. Да, мама погибла, а я нет. Передняя половина Форда смялась, руль проломил маме грудь, голова отлетела через выбитое ветровое стекло в грузовик, и крови было просто море. Парень в к о р в е т е не получил ни царапины. Водитель грузовика вылез из кабины посмотреть, что случилось, увидел маму, упал на дорогу в обморок, и его переехал школьный автобус, водитель которого не видел тела на асфальте. Уставшись на аварию, у водителя грузовика обе ноги были переломаны, а я в то время отсутствовал. Десять минут и сорок семь секунд. Я не помню, где я был. Может, для меня прошла секунда другая. Движение замерло окончательно. Машина скорой помощи пытались подъехать с трех различных направлений и не могли добраться до нас полчаса. Врачи подбежали пешком. Я о ч у т и л с я на обочине. Единственный человек, который видел, как я появился, была маленькая девочка. Она сидела на заднем сиденье н б о л ь ш о г о зеленого Шевроле. У нее рот открылся, она просто т а р а щ а л а с ь на меня не сводя глаз. Но Генри, ты же, ты г о в о р и ш ь что ничего не помнишь. Как же ты узнал? Ну, про десять минут сорок семь секунд. Откуда такая точность? Я молчу, подыскивая правильные слова, чтобы объяснить. Ты знаешь о гравитации, да? Чем что-то больше, чем больше масса, тем сильнее действует притяжение. Большие вещи притягивают маленькие, и они вращаются вокруг, как по орбите. Да. Мама умирает. Это центр всего. Все вращается вокруг. Я думаю об этом. Я попадаю в этот момент снова и снова. Если попадешь туда, если зависнешь над всей сценой аварии, разглядишь каждую деталь всех людей, машин ы д е р е в ь я сугробы, если сумеешь рассмотреть абсолютно все, то увидишь меня. Я в машинах, за кустами, на мосту, на дереве. Я видел это со всех углов и даже участвовал в том, что было дальше. Позвонил в аэропорт с ближайшей заправки, попросил, чтобы моему отцу сразу же сказали ехать в больницу. Я сидел в приемной больницы и видел, как отец пришел за мной. Он серый и опустошенный. Я шел по обочине, ждал, когда появлюсь, накрывал одеялом свои худые плечи. Я смотрел свое маленькое, не понимающее лицо, и я думал, думал, я начинаю плакать. г л э р обнимает меня, и я плачу беззвучно, уткнувшись в ее обтянутую махиром свитером грудь. Что, Генри, что? Я думал, я тоже должен был умереть. Мы сидим в обнимку. Я постепенно прихожу в себя. Свитер Клэр испорчен. Она идет в прачечную комнату и возвращается в белые п о л э ф и р н ы е блузки, в которые а л и с я играет камерную музыку. Алисе всего четырнадцать, но она уже выше и полнее Клэр. Я смотрю на Клэр, стоящую передо мной, и жалею, что оказался тут и испортил ей Рождество. Извини, Клэр, я не хотел все это на тебя свалить. Просто Рождество это трудно. О Генри, я так рада, что ты здесь. Хорошо, что ты рассказал мне. В смысле, знаешь, ты приходишь не откуда и потом исчезаешь. И если я что то знаю о тебе, о твоей жизни, ты кажешься реальнее. Даже ужасные вещи. Мне нужно знать все, что ты хочешь рассказать мне. о л е с я из дома зовет Клэр, и пора возвращаться к семье, отмечать Рождество. Я встаю, мы осторожно целуемся. Клэр кричит, иду, улыбается мне и взбегает по ступенькам. Я подпираю дверь стулом и устраиваюсь на долгую ночь.